315. Субботний ритуал в доме. Зажигание свечей, благословение детей, добродетельная жена, Эшет Хаил, Две Халы, Кидуш, нетилат едаим, хацмо, амоци, амоци змирот, благодарение после еды, Беркат амазон, Шабат Шалом, Гуд Шабес. Суббота начинается возжиганием огней. Хотя этот ритуал традиционно совершается женщинами, еврейское право обязывает мужчин зажигать огни в случае, если женщин нет. Зажигается минимум два огня. Во многих семьях зажигаются добавочные огни за каждого ребенка. Затем произносится благословение. «Будь благословен Господь Бог, наш цар Вселенной, предписавший нам зажигать в субботу огни». Во многих еврейских семьях По традиции, все женщины и девочки зажигают и благословляют огни После зажигания огней, отец обычно благословляет детей. Мать тоже может это сделать. Он кладет руки на голову каждого ребенка, говоря мальчикам, «Пусть Бог сделает тебя подобными Фраему имя Менаши, двум сыновьями Иосифа». Благословляя девочек, он говорит, «Пусть Бог сделает тебя подобной Саре, Ривке, Рахеле и Лее». К сожалению, в последнее время... Благословение детей обычно производится только в ортодоксальных общинах. Герберт Винер, американский реформист, увидев, как старый еврей в Израиле раздавал субботнее благословение, был растроган. «Я не мог не думать о наших богатых отцах, которые хорошо обеспечивают своих детей, но никогда не пользуются таким почетом и уважением, выпавшим на долю старого североафриканского еврея, который мог предложить только благословение». Перед субботней трапезой муж обычно читает вслух библейскую поэму, выражавшую восхищение женой. Поэма часто называется своим начальными словами. «Эшет Хаиль» — «Добродетельная жена», «Мишлей» 31, 10, 31 Такая жена дороже жемчуга она ценою, подает она бедному руку, она протягивает нищему, уста свои открывает для мудрости, поучение о доброте у нее на устах. «Обманчива прелесть и тщетна красота, лишь жена боящаяся Господа достойна хвалы». Выражение «эшетхаиль» традиционно применяется ко всем замечательным еврейкам. Потом семья поет шалом алейхем, гимнобангелах, которые по еврейской традиции сопровождают каждого еврея по субботам. Вслед за этим читается кидушин молитва над вином. Вино подается на всех праздничных трапезах. Поэтому евреи привыкают к спиртному с юности. Обычно уже восьмидневному ребенку дается капля вина сразу же после обрезания. Многие социологи считают, что низкий уровень алкоголизма среди традиционных евреев – следствие навыков умеренного потребления алкоголя, предписанного евреям по субботам. На нескольких тысячах субботних трапез, где я присутствовал, Везде подавали вину, но никто им и никогда не злоупотреблял. Молитва кидушин произносимая непосредственно перед употреблением вина, подчеркивает две темы. Во-первых, создание Богом мира по субботам евреи должны воздерживаться от создания чего-либо, подражая Богу, который отдыхал на седьмой день. Берешит 2.2.3 Вторая тема молитвы – исход из Египта. Рабы не могут отдыхать по собственному желанию, а только по позволению хозяина. Но мы, свободные евреи, ибо Бог вывел нас из Египта, можем позволить себе отдыхать в субботу. В заключение кидушин участники произносят «Амин» и всем за столом раздается вино. Потом участники моют руки, в в церемонии на Тилат-Ядаем. По еврейскому закону совершать омовение рук перед любым блюдом, куда входит хлеб, потому что хлеб По еврейской традиции это целая трапеза, а не закуска. Ритуал омовения рук религиозный, а не гигиенический. Ведь руки должны быть чисты и донь на тела отъедаем. И тем самым трапезе придается духовный смысл. В этой церемонии кувшин или чаша наполняются водой. Некоторое количество воды два или три раза выливается на каждую руку. Произносится благословение Богу, который дал нам повеление омовения рук. После омовения следует благословение над двумя халами. Большими, пышными, плетеными булками. Обычно между этими двумя действиями сохраняется молчание. Может пройти несколько минут, пока каждый вымоет руки. Обычно на субботнем столе стоят две халы в память о двойной порции манны, которую израильтяне получили в Синайской пустыне каждую пятницу. Шемот 16, 11, 30. В будние... Они получали только одну порцию. Дополнительная порция манны освобождала израильтян от необходимости собирать манну в субботу утром. Две халы символизируют, что, как и у израильтян в пустыне, у нас достаточно пищи, чтобы не работать в святой день субботы. Хамоци – благословение над хлебом, одно из самых известных еврейских благословений. Оно начинается словами. «Амутси лахаммина аритс» – «Кто вырастил хлеб из земли». Хала затем режется или разламывается руками и раздается всем присутствующим. Позже, во время еды, обычно поют специальные субботние застольные песни «Змирот», большинство которых, так или иначе, повествуют о субботе. Во время еды обсуждают еженедельную главу Торы, приводят соответствующие высказывания и получения мудрецов. Еда завершается – Беркат Амазон – благословение после еды, продолжительным благословением Богу за еду, которую он дал. Среди традиционных евреев Беркат Амазон часто поется полностью, пение длится около 10 минут. Хотя еврейский закон обязывает произносить Беркат Амазон после каждой еды с хлебом. Слух оно обычно поется только по субботам, еврейским праздникам и другим торжественным дням, таким как, например, свадьба. Традиционное приветствие между евреями по субботам Шабат Шалом, мирной субботы на иврите, или Гуд Шабас, доброй субботы на идыш.